«И ты говоришь, что никого из них раньше не видал?» Хозяин комнаты не отличался благодушием, и по спине Никиты Пестрова просочилась холодная струйка. Стоявшая позади допрашивавшего настольная лампа ярко освещала лицо вора, но оставляла в тени хозяина. Он чуть дернулся, однако стоявший позади человек опустил тяжелую руку на плечо воришки. «Тихо сиди!» «Да я что? Я ж ничего!» «Видел или нет?» «Нет, истинный святой крест, никого!» «Морды все злобные, да?» — Никита замялся, подыскивая подходящее слово. «А тот, что с наганами в дежурке стоял, так и вообще платком себе всю рожу замотал, ничего не разберешь?» «Тебе что сказали?» — голос допрашивающего никаких эмоций не выражал. «Да в рыло сунули, и весь разговор. Сказали, мол, подставил я кого-то серьезного. За это, говорят, и пришить недолго, а потом к двери подвели. Да пинка дали. Беги, мол». «Кого ж ты подставил-то?» «Да разве ж я знаю? Никому не мешал, по поездам работал. Так про то все знают». «Так», — обратился допрашивающий к кому-то другому. «Да, его знают. Он и впрямь, чисто по вагонам спец». «А замели тебя как?» «Дык», — пожал плечами воришка. «Чемодан у бабы одной подрезал. А менты вдруг все двери заперли и народ шмонать начали. Я и влез на багажную полку от греха. Там и накрыли. Все?» «Да все вроде». «А!» — хлопнул он себя по лбу. Тяжелая рука вновь прижала его к табуретке. «Что такое?» «Там и еще какой-то чемодан сыскался. Ну, вроде забыл его кто-то в поезде. Так когда его в ментовку притащили, опера чуть в окна не повыскакивали. Отчего так? А он до крышки был динамитом набит. Ну, меня тотчас в камеру и сунули, мол, поважнее тебя дело есть». Выписка из еженедельной оперативной сводки происшествий ГУР. Главное управление уголовного розыска. Установлено, что банда, совершившая нападение на дежурную часть привокзального отделения милиции, состоит как минимум из пяти человек. Хорошо вооружены, в том числе и захваченными в дежурной части автоматами. Имеют бесшумные револьверы, которыми умело пользуются. Дерзки, изобретательны. Почерк банды, манера действия и прочие сведения, их характеризующие, ранее в области не встречались. Из оперативного сообщения военной контрразведки. «Исходя из характера содержимого чемодана, похищенного банды при нападении на дежурную часть и анализируя почерк их действий, можно предположить, что мы имеем дело не с обычными уголовниками, а с хорошо обученными диверсантами. Обычным бандитам не требуется столь разнообразный арсенал минно-взрывных средств. Таким образом, следует сосредоточить усилия на выявлении как самой банды, так и предполагаемой цели их нападения». Не исключено, что под маской уголовников скрывается опытная и хорошо подготовленная группа диверсантов, заброшенных в область для совершения диверсионных актов на важных объектах народного хозяйства. Начальник городского управления МГБ эти сводки и сообщения не читал и не подписывал. Был в Москве. Вызвали на срочное совещание. Его заместитель по оперативной части, который обычно оставался на хозяйстве, второй день лежал в больнице с аппендицитом. в документах имелась подпись другого заместителя. И все бы нормально, но он не входил в круг лиц, поставленных в известность о проведении операции «Темнота». Оперативные службы получили очередную ориентировку на розыск неизвестных преступников. Пока в ней не значилось никаких особенных примет, но это пока. Имеющегося материала вполне хватало, чтобы соответствующим образом сориентировать агентуру и поисковые службы. Ничего, Москву тоже не за одну ночь построили.